«Внезапная спасительная мысль» – так называется рассказ норвежского писателя Хелеля Аскельсена, опубликованный в третьем номере иностранной литературы за 2002 год. Перевод с норвежского – Ольги Дробот. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» – клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.